Глава 26. Сосредоточься Мак жизни Лорд Николас Червинг поморщился, уловив жесткие властные нотки в мелодичном голосе. Но собрался и подчинился так как при более близком знакомстве леди Милита Девилинг, фаворитка Эльеры Элии, оказалась беспощадной стервой. Мак жизни постарался абстрагироваться от мрачных серых стен темницы. Пристальный взгляд встретился с широко раскрытыми и испуганными глазами только что привезенной новой девушке. Ей было не больше 16 лет. Покрасневшие глаза говорили о том, что не так давно она плакала. Новая пленница внешне напоминала его протеже, которую он оставил в поместье Дарвигов. Мысли о боли сейчас были не кстати, и лорд Червинг отбросил их, чтобы сосредоточиться на замершей от ужаса девушке. «Не бойся». Я не сделаю тебе ничего плохого. Только проверю, какая у тебя магия. Тихим успокаивающим голосом произнес мужчина. Протяни руки ладонями вверх, и некоторое время не шевелись. «Господин, я не маг, что вы?» Испуганно пробормотала девушка, шире распахивая глаза. «В тебе есть искра, которую ты не знала», — терпеливо проговорил Ник. «Постой спокойно». Девушка протянула дрожащие руки, как попросили, и застыла, боясь лишний раз вздохнуть. Николас прикрыл глаза. «Эта девушка тоже не маг жизни, клянусь честью». Через некоторое время выдохнул мужчина, с облегчением убрал ладони с мозолистых ладоней незнакомки, одетой в одежду фарутки Девушка сразу испуганно отшатнулась. Маг обернулся к недовольной красавице, одетой по последней илейской моде. В мрачной темнице леди Девилинг смотрелась как прекрасная волшебная птица. Рядом с носом девушка держала белоснежный платок, недовольно морщилась и демонстративно вдыхала тонкий аромат цветочной воды. Леди внимательно осматривала с ног до головы каждую из тех, кого наемники собрали в темнице замка, ставшего ее собственностью несколько лет назад. Взгляду предстали десять пленниц разного возраста от 15 до 30 лет за последние десять дней схваченные в различных уголках Элии, привезенные в поместье. Сейчас Николас Червинг проверил последнюю из десяти пленниц на наличие магии жизни. «И какая у нее магия?» «Я не могу сказать. Могу определить лишь магию жизни. Этой магии у нее нет, а другая – незначительный искрит. Он был удивлен вопросом. Леди Милита постоянно задавала вопросы по поводу другой магии, заранее зная ответ, который ей не нравился. Вот и сейчас прекрасная фаворитка Лиера в раздражении передернула хрупкими плечами. «Очень плохо, лорд Червинг. Я недовольна». Николас мысленно закатил глаза, но промолчал. Он хотел ответить стерви, что думает насчет данного высказывания, но сдержался. Неуравновешенная леди совершенно спокойно могла отдать жестокий приказ, от которого могут пострадать невинные люди, в данном случае пленницы. Для урока ему хватило одного раза. Лицо той несчастной девушки еще долго будет сниться ему в кошмарах. Тюремщица мазнула по пленницам подозрительным хмурым взглядом, резко повернулась и почти бросилась из камеры. Тонкий аромат цветов последовал за ней. Николас уже знал, что леди Милита Девиленг ненавидела посещать темницу. Ее раздражали серые стены и несчастные лица пленниц. Но, несмотря на это, она всегда лично присутствовала при встрече мага жизни с очередной привезенной пленницей. Каждый раз она с нетерпением всматривалась в лицо новой девушки, надеясь на удачу. А потом разочарованная сбегала, срывая злость на ком-нибудь из слуг или наемниках. Николас встретился с настороженным взглядом одного из охранников. Высокий громилу уставился на него. «Пора, лорд!» — громко произнес мужчина, показывая амагические наручники. Второй охранник сделал приглашающий жест на выход. Мужчина протянул руки, на запястьях защелкнули ненавидимые им кандалы. «Господин, помогите нам, пожалуйста! Мы ни в чем не виноваты!» Мак понимал, что должен помочь несчастным женщинам, которых набралось больше, но старался не выказывать сочувствия, чтобы не настораживать охранников. Последние лишь спустя два месяца после похищения стали выгуливать его по территории поместья. Поэтому он не обернулся к умоляющей спасти всех женщин, вышел из камеры и направился за надсмотрщиком. Второй последовал за ним. За спинами мужчин послышались женские рыдания, приглушенные закрывшейся дверью камеры. Сердце мага жизни сжалось от сочувствия, но из-за наручников он не мог воспользоваться магией. Плюс замок Мелиты был наполнен хорошо обученными иноземными наемниками, командир которых беспрекословно выполнял любые приказы леди Девелинг. На лице мага жизни в течение всего пути до его комнаты не отразилась ни одна эмоция, хотя внутри бушевал ураган из симбиоза гнева, бешенства и возмущения. Уже третий месяц он находился в поместье Мелиты Девелинг, которая хитростью захватила его в плен на летучем корабле. «Я позабочусь о том, чтобы Лиэр поверил в то, что вы влюбились и покинули Элию», самоуверенно заявила тогда леди Девелинг, когда он пришел в себя после яда и обнаружил на руках амагические наручники. Это бред. Никто не поверит вам. Я никогда не был замечен в подобном легкомысленном поведении. Посмотрим. Все когда-то случается впервые. Можете не сомневаться, что мне поверят даже ваши родители. Сиятельной души во мне не чают. А с вашей матушкой я в чудесных дружеских отношениях. Вам никто не поверит. Не только я буду распространять нужные сплетни. — жестко улыбнулась леди Девелинг. — По чуть-чуть от разных очевидцев. Красавица насмешливо усмехалась. Он же не верил, что у нее все получится, но факт налицо. Уже три месяца он находился в заточении. Судя по всему, леди Мелити удалось всех убедить в том бреде, который она придумала, в том числе его родителей, поскольку никто его не искал. Хотя Николас надеялся, что родные или Лиер все же спохватились из-за его подозрительного отсутствия, но пока не обнаружили его, поскольку нежную и очаровательную милиту Девелинг никто и никогда не заподозрит в похищении мага жизни. Нику объяснили, для чего он понадобился. Он должен опознать девушку из предсказания провидицы храма непорочной девы. Зачем девушка понадобилась любовнице Лиера в личное пользование, он мог только гадать. Неужели Мелита шпионка? Домен ее отца находился как раз на границе с другим Лием, поэтому у Мага и возникло подозрение, и его огорчало, что он мало что знал о последней любовнице Лиера. Леди Милита Дэвиленк являлась младшей дочерью обедневших такситумов из дальнего домена, находящегося на границе с враждебным Лием. Несколько лет назад она ярко и неожиданно появилась при Элийском дворе в качестве признанной фаворитки Лиера. Где и как тот ее встретил, Николас никогда не интересовался, а сплетни не слушал. Из придворных никто особо не удивился ее появлению, поскольку Лиер всегда приближал к себе никому ранее неизвестных ослепительных красавиц. Вдовцом он являлся давно, а таких мелит до новой фаворитки рядом с сиятельным сменился не один десяток. Девушки на разные временные периоды задерживались рядом с Лиером. После того, как его интерес пропадал, никто обижен не был, бывших любовниц правитель щедро одаривал, некоторых удачно выдавал замуж. Милита от других девушек отличалась тем, что Лиер сразу влюбился в нее по уши и души в ней не чаял, исполнял любое желание возлюбленной. Давно придворные не наблюдали у повелителя такого слепого обожания. Мелита Девелинг могла как возвысить любого подданного, так и уничтожить. Ромонт ни в чем ей не отказывал. Сейчас Николас жалел, что раньше пропускал мимо ушей сплетни о фаворитке и мало что о ней знал. Он даже не помнил, какой магией обладала молодая женщина. После его пленения леди Мелита постоянно покидала поместье и уезжала ко двору. Но раз в десять дней возвращалась, а пленниц привозили почти каждый день. Николас проверял пленец на наличие магии только в ее присутствии. В первый день плена Мак понял, насколько коварна похитительница. Последняя заявила, что знает правду о его старшей сестре и ее муже, который явился из другого мира. И если Николас сбежит, то те окажутся в темнице, и она постарается, чтобы их быстро казнили, как опасных преступников. Не верить ей не было оснований, поскольку влияние женщины на Лиера было огромным и неоспоримым. Но лорд Червинг не предпринимал попыток к бегству еще по одной причине. А с Лиером все-таки надеялся договориться. Он тоже хотел найти таинственную девушку из предсказания. На территории Элли ее искали маги из магического контроля, а в поместье милиты привозили девушек, которых маг контролю пустил из вида. Леди Девелинг доверять нельзя. Значит, он должен контролировать то, что происходит в ее поместье. Пока он здесь находился, у него была такая возможность, к тому же жизнь пленниц теперь зависела от его поведения. Николас потребовал от жестокой леди Девилен клятву, что больше она никого из пленниц не убьет, если он будет исправно выполнять то, что от него требуют. Милита клятву произнесла, но заявила, «Будете вы выделываться, обманывать или пытаться сбежать, начну мучить пленниц». Глаза фаворитки довольно блеснули. С момента этого вынужденного договора лорд Червинг внешне вел себя спокойно, но тайно искал на территории поместья место энергетической силы, которая позволит создать портал перемещения. Что он будет делать дальше, маг пока не решил. Ник придумал, что якобы для распознания родственной магии жизни у него обязательно должен быть камень жизни, и леди Девленг регулярно снабжала его этими камнями, не подозревая об их истинном предназначении о том, что принесенные камни являются также портальными. Именно с помощью подобных камней Николас смог открыть портал в Микате и Макса.